Глава 69. Угощение Бернар накрыл на настоящее пиршество. Лопали оба с большим воодушевлением, а Ксюша, пользуясь тем, что, пригляда за ее манерами никакого, в перерывах между «живанием» нараспев читал отрывок из книги, посвященной молодой женщине. Смысл легенды сводился к тому, что в стародавние времена в замке проживала некая... Кариэлла, жена тогдашнего владельца графства. Замуж юную девицу отдали за довольно уже престарелого вдовца со взрослым сыном. Зачем, непонятно. Как говорится, чтобы было. Впрочем, в те эпохи подобное являлось совсем не редкостью. Общих интересов у столь несовместимой по причине огромной разницы в возрасте пары было мало». Про шансы заиметь новых наследников даже и говорить нечего. Девица, по экспертному мнению повествователя, была божественно красива, за что ее, конечно, почитали ведьмой. Однако преклонные лета супруга трудоспособности в данном вопросе уже не предполагали. Тем не менее, жили они довольно мирно. Старик кариэллу не обижал, напротив, всячески оберегал и даже потакал, девичьему сумасбродству. А прихоти у девушки имелись в изобилии, причем не самые подходящие для дамы, да еще и получившей статус графини. Многие-многие, да почитай все, кроме старого графа, за глаза и открыто держали Кориэллу за, ну, немножко с приветом или не немножко. Это плюсом к ярлыку нечистой силы. Про ведьмовство понятно. Приворожила, мол, старика и добрую половину мужского населения столицы так крепко, что тот под занавес жизни даже на официальный мезальянс решился. Что же касается причуд. В общем, чтобы не умереть со скуки, девушка занялась собирательством археологических артефактов. А все на почве страстного увлечения легендой о существовании некоего города под названием Горон упомянутого в одной древней поэме, очень-очень богатого города, уничтоженного коварными варварами. Впрочем, не станем глубоко погружаться в содержание архаического эпоса, тем более что официальная наука считала и до сих пор считает сию историю художественным вымыслом от начала до конца. Но Кориэлу что-то заставило уверовать, что это не так, и юная графиня принялась за собственное исследование, буквально заболела этим гороном. Возможно, что и мужа заразила. Во всяком случае, тот даже выделял ей какие-то средства на организацию экспериментальных раскопок. Там, где по результатам ее выводов должны находиться следы бывшей «Золотой столицы», Сами умозаключения основывались на кропотливом изучении любой литературы, касаемой данного вопроса. Итогом археологических марш-бросков становились какие-то находки, скорее всего, не слишком крупные. Однако все это действо основательно мешало тихой размеренности замковой жизни. Зато способствовало возникновению сплетен и душевному волнению не только челяди, но и почтенных гостей дома. В конечном счете граф выделил своей жене под ее причуды ту самую башню и помер. Кривотолков с пересудами стало больше, уровень позитивных настроений в доме соответственно устремился к нулю. Сын и наследник всего хозяйства юную мачеху явно опасался, не трогал, не гнобил наследственных претензий не имел, отцовскую волю по завещанию не оспаривал. Граф, конечно, не оставил супругу на бабах и вообще старался избегать. Карелла подумала-подумала, да и переселилась в башню совсем, Там и провела остаток жизни затворницей. Но не в смысле, что она из нее совсем не выбиралась. Просто сиюминутные и праздные волнения мира ее больше не интересовали. А после смерти женщины... В ее келье нашли какой-то ужас. Ксю закончила историю и задумалась. Впечатляет, одобрительно покивал головой сытый благодушный граф. Герман. Да? А сколько времени? Ксения подняла на того глаза, и в них отразилась стремительно набирающая обороты паника. Черт, уже и обед прошел! Катастрофа! Дома меня убьют! Эмма одной силой мысли испепелит и развеет по миру. Так спокойно. У нас имеется объективное и весомое оправдание твоему длительному отсутствию. С этим оправданием я должна была лететь к родным быстрее ветра. Я помчалась. Девушка поднялась с места, торопливо приводя в порядок складки юбки. Итак, завтра ужин у нас. Почему у вас-то? У меня. Точно у тебя? Ай! «Ладно, как скажешь. Ты граф, тебе виднее». Почти добежав до двери, Ксю вдруг остановилась, секунду помедлила, развернулась и недоуменно пожала плечами. «А чего я правда так всполошилась-то?» Спокойно подошла к Герману, без суеты, прочувствовала, она поцеловала и также неторопливо отправилась на выход. «До завтра, суженая!» — раздался смешливый голос графа. Дома, как ни странно, царили тишь да гладь, причем какие-то такие умышленные. Эмма с Салиманом чаевничали после обеда. При появлении Ксении прозвучали лишь привычные ласковые приветствия. А вот и нет, отец все-таки нервничал, хоть и старательно скрывал беспокойство. По крайней мере, очередной глоток из чашки у него получился совершенно механическим, а лицо осталось таким, словно вкуса он сейчас совсем никакого не чувствует. Дама все же крепче держала свои эмоции под контролем. «Господин граф завтра ждет нас всех на ужин. У него имеется что вам сообщить, очень важное». У Ксюши язык чесался выдать новость, но она не к месту запуталась в хитросплетениях законов этикета. Это ей можно сказать, или граф обязан известить родных, так сказать, собственноручно? «Хм», — прокашлялся отец, — «и каков же нынче повод?» Девушка, так и не сообразив правильного ответа, с просящей надеждой посмотрела на Эмму и получила в него ободряющий взгляд. Господин Герман сделал мне предложение, выпалила она, чувствуя, как от счастливого волнения розовеют щеки. Подбородок дамы приподнялся вверх, спина распрямилась, приводя осанку в идеальную струну. Маска терпеливого внимания на ее лице растаяла, сменившись выражением сдержанного, но весьма даже очевидного триумфа. Черт меня побери, если она не знала, что это случится», — подумала Ксю, шагая навстречу ее протянутым рукам. «Поздравляю, дорогая», — Эмма поднялась на ноги, тепло прижимая к себе воспитанницу. «Вы догадывались?» — тихо шепнула девушка, наставница в ухо. «Да. Не сегодня, так в следующий день. Их сиятельство обязательно бы это сделал». Душа моя, доченька, с другой стороны стола к девушке спешил, немного растерянный Салемон. Но как же! Пап, ты что, не рад? Ксю выпустила из объятий эму и переключилась на отца. Рад, конечно, рад, сердце мое, но все же ведь Салемон никак не находил правильных слов, чтобы высказать вертевшееся на языке сомнения. Разница в статусе, подсказала Ксю. Да. «Это ведь не просто разница, настоящая пропасть», — отважился на честную откровенность отец. «Граф решил завтра же ехать к их величеству и добиться разрешения на наш брак». «Эдар всемогущий, благослови!» — тихо, но очень экспрессивно раздалось за спиной девушки. Две головы, вытянув шеи, выглядывали в дверной проем. Но как только сие постороннее присутствие было обнаружено, моментально исчезли из поля зрения хозяев. Конечно, это были Моника и они. И как же кумушкам было возможно не навострить ушки при появлении запаха горячей сенсационной новости? Характерная, однако, до крайности, сентиментальная по части семейного благополучия повариха даже не удержалась от высказывания, чем и выдала с головой засаду шпионок. За что тут же была наказана возмущенным шипением они. «Ну ты что?» «Так ведь теперь до конца не дослушаем!» — послышалось удаляющееся пыхтение душеньки. Еще и нагоняя жди. Да ладно тебе, за такой радостью не накажут. Только подумать, сам его сиятельство нашу красавицу, нашу голубушку выбрал. Господи, поддержи, избави от препон. Троица в столовой дружно расхохоталась. Так, дорогие мои, еще раз всех нас поздравляю. Однако мне пора, с деловитой улыбкой сообщила Эмма. Разве? Удивился отец. Ксюша тоже рассчитывала пошептаться с наставницей наедине и даже немного расстроилась ее уходу. «У меня сегодня еще намечена встреча со старым другом, но завтра я обязательно прибуду к ужину».